Глава 13. Еще один путешественник. Верность — это приверженность пути предопределенному образу жизни. Гривар должен быть верен своей натуре бойца. Раздел первый. Пятьдесят вторая заповедь. Кодекса боя. Сайлос предпочитал держаться в тени. В каждый кератийский район караван вступал под звуки труп и с развивающимися флагами. Рыцари дефилировали перед горожанами с гордостью торговцев, предлагающих на продажу лучшие куски только что зарезанного ягненка. Сайлас в этом параде рыцарского батальона не участвовал. Он ехал верхом, параллельным курсом, но не по дороге, а через лес. И его рог уверенно шла рысцой между голых деревьев. Трехпалые когтистые лапы оставляли четкий след на свежем снегу. — Сатеда! — едва слышно прошептал Сайлас — Но птица уже стала, словно была не живым существом, а мехом. Раскачиваясь зад-вперед, она воспользовалась остановкой, чтобы отдышаться. Из ноздрей размером с ладонь вырывались клубочки пара. Путешествие было долгим, только за последний день Сайлос проехал не меньше ста миль. И при этом не отстал от каравана, передвигавшегося за счет мехов, надзирателей, неуклюжих громыхающих танков и старых ржавых транспортов. Но птица-рок притомилась, И Сайлос дал ей отдых. Караван на дороге внизу тоже остановился. Мехи зарешали свои ониксовые и рубилевые ядра. Птице подзарядка не требовалась, постояла и порядок. Сайлос спешился. Холодный ветер тотчас подхватил полуплоща и попытался проникнуть под черную вторую кожу. «Каро!» — прошептал Сайлос, перья на шее птицы. Он, наверное, не смог бы объяснить, почему дал ей такое имя. Оно просто пришло в голову во время первой поездки, когда рог еще только-только окрепло достаточно, чтобы нести человека. Сайлас достал из рюкзака растопку и взялся за дело, спеша развести костер до наступления кератийской ночи. Птица-рог — не самое большое и свирепое существо из тех, что бродит в северных лесах. Здесь водится медведь-гар, зверь размером с танка с когтями, похожими на кинжалы и кабан-сикач, способный свалить и растерзать человека даже крупного телосложения. Усадив Кара на ближайший вяз, Сайлас и сам устроился под деревом, пожевать сухарей. Красные сумерки постепенно уступали место жутковато-синей ночи. Кара настороженно вскинула голову. Даже самые далекие шаги птица улавливала раньше хозяина, хотя Сайлас услышал бегуна за милю. Неуклюжий, слегка косолапый разведчик — прибыл из кератийского каравана, ставшего лагерем у подножия холма. — Господин Сайлас! — пробормотал мальчишка, отдуваясь. Клубочки пара срывались с его губ и растворялись в холодном ночном воздухе. Сайлас молча рассматривал веснушчатое лицо. — Мы стали лагерем внизу, в ущелье, — объяснил мальчик, как будто Сайлас мог не заметить огни, разведенных внизу костров. «Маршал Владор хочет узнать, готовы ли вы завтра отправиться в провинцию Зиток. Он сказал, что ваше присутствие будет оценено по достоинству». Сайлос едва заметно кивнул. Он сделает то, что от него требуется. Фанфары, речи, позерства от всего этого воротит. Но кератийцы нужны ему, как и он им. Сайлос был их героем. Он с легкостью расправился со знаменитым рыцарем Артемисом Халбердом. Они хотели продемонстрировать его всей стране вместе с их батальоном рыцарей. Тартик, Кокенстан, Латан. И вот теперь провинция Зиток. Каждый новый город походил на предыдущие, везде повторялось одно и то же. Владор в окружении рыцарей в красной кератийской форме выступал с речью, произносил возвышенные слова, пересобравшиеся в центре города толпой. Большинство в этой толпе составляли бедолаги, которые не всегда могли позволить себе корку хлеба. Вспоминая победу над Артемисом Халбергом, Владор торжествующе вскидывал руки, как будто он сам поверг знаменитого рыцаря, а затем подзывал стоявшего в тени Сайлоса, чтобы продемонстрировать его как реликвию того же разряда, что и призовая птица Рок. «Вы будете там завтра?» — спросил мальчик. Секунду-другую Сайлос молча разглядывал его, потом спросил. «Ты откуда?» «Из лагеря. Того, что внизу». — Нет, откуда ты родом? — прошептал Сайлос. — Где твой дом? — Мой дом — Гаслык, — робко ответил мальчик. — Это деревушка на востоке, недалеко от Десавийской границы. — Ты скучаешь по дому, по семье? Э — -э -э -э -э! протянул мальчик, вероятно подозревая, что Сайлос пытается сыграть с ним какую-то шутку. — Я очень благодарен маршалу за то, что он позволил мне... — Думаешь, скучать по дому — это слабость? — «Нет, нет!» — заторопился мальчик. «Просто там в батальоне никто о родном доме не говорит!» «Не будь овцой и не смотри на других. Скажи мне правду!» Мальчик посмотрел в пронзительные глаза Сайлоса. «Да, я скучаю по дому. Каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер, когда ложусь спать!» Сайлос кивнул. «Хорошо. Скажи Владору, что я буду там завтра!» Получив ответ, мальчик повернулся и помчался в лагерь через лес, чтобы избежать встречи с ночными хищниками. А может, чтобы поскорее скрыться с глаз Сайлоса. Сайлос провел ладонью по взъерошенным перьям на шее Каро. Между постройками на ярмарочной площади висели, раскачивая, словно флаги на ветру, шкуры всевозможных животных. Такую же картину он наблюдал и в других городах провинции Зиток. Среди шкур попадались, как дерненные так и свежие, смехом и следами крови. — Хорошо, что у тебя не волосы, а перья, дружище, — прошептал Сайлос, хотя и знал, что в некоторых краях эта крупная птица считается деликатесом. Жители провинции Зиток специализировались на изготовлении кожаных изделий. Они дубили и залили шкуры для различных нужд, хотя в основном для изготовления безрукавок, пригодных для боевой подготовки гриваров. Жители деревни гордились тем, что кожа местной выделки достаточно толстая, чтобы поглощать удары, и в то же время достаточно мягкая, чтобы обеспечивать маневренность в круге. Улицы Зитока обычно пустовали, пока горожане работали на кожевенных предприятиях. Но сегодня на площади собралось немало скорняков, чтобы поприветствовать любимых рыцарей-гриваров. Сайлас ехал в хвосте каравана, держась в тени старого скрипучего транспортного меха, успокаивая птицу, Он снова взъерошил ей перья. Вся эта ярко раскрашенная, колесная флотилия предназначалась главным образом для парадного шествия по городским улицам. Во главе колонны ехал маршал Владор с искаженным улыбкой обветренным лицом. Позади него на транспорте стоял Ульрих выше остальных рыцарей на две головы. Гиганту и дело потрясал кулаком, как будто только что выиграл поединок. Рядом с Ульрихом ехала Дивана. Единственная из маршалов, кого Сайлос мог, по крайней мере, терпеть. Со своего места в варьер-гарде он видел, как налетевший ветерок подхватил и закинул за спину ее растрепанные волосы. На всем протяжении маршрута к центральной площади Зитока женщины бросали цветочные венки с крыши, из окон, а мужчины на улице били себя в грудь и улюлюкали. Грязные дети пробирались сквозь толпу, чтобы мельком увидеть любимых бойцов. Но Сайлос видел и других... Тех, кто стоял позади толпы, горожан с гримасами на лицах. Этих людей ничуть не радовал пожаловавший в их город караван. Эти люди с трудом наскребали денег на молоко для своих чад, но были обязаны платить имперский налог из своих ничтожных доходов. Караван остановился на площади, и мехи образовали периметр вокруг рыцарей. Владор начал речь. «Дорогие жители Зитока!» Усиленный мегафоном голос разнесся по площади и узким улочкам – «Сегодня мы пришли к вам с честью и победой. Мы пролили за вас свою кровь. Сегодня мы преклоняем колени перед вами. Рыцари-гривары Кератийской империи к вашим услугам!» Все рыцари преклонили колено и склонили голову перед толпой. Владор, с его склонностью к драматизму, устраивал такое представление везде, куда пребывал караван. Дальше Сайлос не слушал, зная, что Владор будет разглагольствовать о жертвах, которые приносят его люди, о тяжелых каждодневных тренировках, необходимых, чтобы одерживать победы в круге, о том, как поддержка таких городов, как Зиток, помогает империи побеждать в интересах всего народа. Сайлос знал, что это неправда. На программы для гриваров выделялся лишь малый процент от подоходного налога. Большую часть податей забирали дайме, расходовавшие средства бедняков на собственные нужды. Какая-то речь Владора, все было показухой, рассчитанной на обман большинства. В итоге в проигрыше оказывались рыцари и земледельцы, кожевенники и ремесленники. Все, кроме тех, кто находился на вершине пищевой цепочки, кроме Дайме. От невеселых мыслей Сайлоса отвлекло упоминание его собственного имени. Хм! Этот человек в одиночку вернул честь империи! Он победил чемпиона Эзо, Артемиса Халберда. Побил его одной левой и даже не вспотел. Сайлас — истребитель, собственной персоной!» Владор повернул голову, не зная, здесь ли Сайлас. Тот спешился и вышел из тени позади транспорта. Толпа расступилась, когда он направился к павильону и ахнула. Когда человек в черном с кошачьей ловкостью запрыгнул на сцену. Глядя на приветствующий его народ, Сайлос, как обычно, молчал. Чем он заслужил эти восхваления? Тем, что уничтожил слабого противника? Чемпион Эзо Артемис Халберт был уже сломлен. Аплодисменты, наконец, стихли, как будто толпа ожидала, что Сайлос заговорит. Он молчал. — Вот такой у вас молчаливый герой, мои дорогие! — прокричал Владор. — Зато как он, красноречив, в круге! Толпа снова взревела. Владор впитывал ее восторг, как дерево в воду. «А теперь давайте продемонстрируем эту легендарную технику, да?» Обратился он к Сайлосу. На сцену, затягивая ремешки на красной кожаной куртке, вышел рыцарь-новичок Леор Керин. Вдвоем они устраивали показательный бой в каждом городе, через который проезжали. Демонстрация боевых навыков в их исполнении напоминала танец. Керин... Наносил различные удары руками и ногами, издалека и в клинче. Сайлос защищался, а потом переходил в наступление. Все заканчивалось тем, что он укладывал Керина эффектным броском, выходил в маунт и завершал потеху притворным удушением. Сайлос шагнул вперед, ветер взметнул его черный плащ, и толпа замерла. Сайлос даже не поднял руки и не принял боевую стойку, когда Керин бросился на него. Чтобы избежать ударов Кэрина, он всего лишь двигал головой. Толпа ахала и замирала, восхищенная его плаванными движениями, ловкостью и гибкостью. Сайлос играл свою роль. Он танцевал, как марионетка, подпрыгивал, извивался, уклонялся, пока не настала его очередь атаковать. И в этот момент мир вокруг него странным образом замедлился. Голубое небо вдруг затянули тонкие серые облака. Где-то далеко залаяла собака, взгляды всех зрителей сошлись на нем... Внезапно в хаосе толпы Сайлос увидел мальчика, веснушчатого, без рубашки, ростом едва четыре фута. Пронзительные глаза сияли сквозь грязь и пыль, и голос звучал чисто и ясно, несмотря на шум. «Сайлос, мы все еще здесь!» Голос нельзя было спутать ни с чем другим. Сайлос знал его так же хорошо, как свой собственный. «Где? Где ты?» — воскликнул он. «Мы все еще здесь!» — повторил мальчик. Сайлос выкрикнул имя. Он знал любимую тропинку мальчика к пляжу с черным песком. Знал, как тот морщит нос от запаха бассейна в соленой водой. Как забывает высвобождать бедра, пытаясь вырваться из-под сайт контроля. Снова и снова он, как безумный, выкрикивал имя. И слышал себя. Вой волк, зовущего стаю. Волосы на загривке зашевелились и встали дыбом. Он слышал собственное, прерывистое дыхание и видел, вырывающийся изо рта и улетающий в холодный воздух туман. Сайлос посмотрел на небо. Одинокая снежинка упала на него. За ней посыпались другие, и вот уже целые кристаллические грозди падают на сцену. Он посмотрел вниз. Там, под красным снегом, лежал Кэрин. И его безжизненные глаза смотрели на Сайлоса под странным углом. Сайлос повернулся к притихшей толпе, но не увидел ошеломленных лиц. Он лишь заметил, что мальчик исчез. Сэм. Исчез. Он обуза! Злые слова слетели с губки ротийского вице-короля вместе со слюной. Да, но по крайней мере наша обуза, напомнил маршал Владор. В противном случае он мог бы стать обузой Эзо. Прибывшие первыми гранты соорудили импровизированный зал заседаний у границы провинции Зиток. Сейчас за круглым столом в большой палатке сидела половина членов Боевого Совета Империи. Три вице-короля Даймё представляли крупнейшие города Кирота, а три маршала Гривара рыцарей. Он делает то, что вам, гражданским, нужно от него, верно? спросил маршал Ульрих, вгрызаясь в кабанью голень. Он сражается! Его обязанность сражаться с вражескими бойцами, ответил вице-король по имени Маншар. «Убийство наших сделкой не предусматривалось. Вы знаете, сколько стоит годовая подготовка рыцаря?» Вице-король Карброка, поднявшийся, чтобы сделать официальное заявление, посмотрел на собравшихся поверх светящихся очков. «Народ Карброка не одобряет действия, не соответствующие кодексу. Однако мы выступаем единым фронтом за укрепление наших сил для достижения двух взаимосвязанных целей — продемонстрировать мощь империи перед лицом чужестранцев, посягающих на нашу землю, и обеспечить неоспоримое лидерство в рамках программы подготовки рыцарей. Маршал Девана фыркнула. Ей не всегда удавалось сдерживать себя в общении с напыщенными, чопранными Дайме. Чего бы не хотели собаки Карброка, Толянска или любого из ваших кишащих знать и вонючих городишек? Это пустой лай. Давана отбросила за плечо длинные волосы, и прошлась вокруг стола, бросая свирепые взгляды на даймё. Она демонстративно принюхалась. «Смерди так, словно у нас тут трое с голубой кровью, и три гривара для полного комплекта. Если я правильно помню, трое против означает разрыв договора. Мое мнение вам известно. Сайлас должен быть свободен и может сражаться там, где ему заблагорассудится. Здесь его никто не держит». Со своего места поднялась вице-королева, невысокая, с усмешкой на бледных губах. «Маршал Девана права, по крайней мере, в том, что три голоса против освобождения Сайлоса из нашего рыцарского батальона означают разрыв наших договоренностей». Конфликт назревал, и Владор, почувствовавший это первым, поспешил вмешаться. «Уверяю вас, госпожа Мелисандра, что Девана не хуже меня понимает, сколь важен сейчас для империи именно этот актив!» «Это хорошо, что вы так уверены, маршал Владор» промурлыкала Мелисанда, подходя к диване, который она едва доставала до плеча, но на который смотрела так, словно была на голову выше. «Но я не думаю, что ваша соотечественница сознает это в полной мере». Она посмотрела диване в глаза, противопоставив свирепости женщины Гривара собственную свирепость, после чего вернулась на место и встала рядом с коллегой, вице-королем. «Я понимаю ваше беспокойство, Маншер. Актив, о котором идет речь, действительно становится неуправляемым». Мелисанда положила руку на плечо мужчины и оглядела совет. «Мое поместье недавно приобрело редкую лазурную львицу, которая, когда ее переместили из привычной среды, тоже стала неуправляемой и даже разорвала нескольких лучших слуг. Сначала я пыталась воздействовать на нее кнутом и загонять в клетку при каждом проявлении буйства. Но львица продолжала вести себя так, как велела ее дикая натура. Я решила узнать о ней больше, понаблюдать и выяснить, чего она на самом деле хочет». «Оказалось, что у нее есть любимая добыча — новорожденная лань. Мы стали давать ей эту лань, и она присмирела и сделалась едва ли не ручной. Теперь она спит у моей кровати, как котенок». «Хочешь сказать, что нам надо давать Сайлосу побольше оленьего мяса, чтобы он был доволен?» Ульрих громко рыгнул. «Нет, Ульрих, — ответил ему Владор, — госпожа Мелисанда имеет в виду, что нам нужно получше узнать наш актив, чтобы держать его под контролем». «Опять актив!» — взорвалась дивана, и кровь бросилась ей в лицо. «Не можешь называть своих по имени? Если ты начал говорить как чистокровный, это еще не значит, что стал одним из них!» «Нам просто нужно установить за активом постоянное наблюдение», — продолжала Мелисанда, словно не заметив вспышку диваны. «И для начала собрать информацию и понять, чего он на самом деле желает». «Возможно!» — Мы могли бы исправить сложившуюся ситуацию, оказав Сайлосу некоторую помощь, — сказал вице король Карброка. Владдор пристально посмотрел на него. — Что вы предлагаете? — У большинства наших лучших рыцарей есть оруженосцы, не так ли? — спросил очкастый даймё. — Если дадим ему надежного оруженосца, такого, что будет в курсе наших целей, то он сможет при необходимости общаться с нами. — Шпион! — воскликнула Девана. — Ты хочешь, чтобы в палатке Сайлоса сидел поглоти его тьма шпион, который будет везде совать нос и нюхивать, а потом доносить тебе? И все потому, что тебе не хватает смелости контролировать парня самому? — Повторюсь, — вице-король Карброка откашлялся. — Как я уже говорил, для наших рыцарей уже носа обычное дело, вот Сайлосу его еще не назначили. И это будет не шпион, а просто человек, который станет за ним присматривать. — Я согласна с этим предложением? проговорила Мелисанда, возвращаясь на свое место. «Маншер, такая стратегия в отношении нашего актива вас устраивает?» Маншер кивнул. «Да, Мелисанда устраивает». «Маршал Владор, надеюсь, вы сможете найти подходящего оруженосца?» «Да, у меня уже есть кое-кто на примете». Вице-король Карброка встал. «Тогда решено». — Мы продолжаем использовать Сайлоса истребителя в качестве рыцаря империи на основании имеющегося договора. И придаем Сайлосу надежного оруженосца, чтобы... чтобы тот помогал ему. Давайте проголосуем. — Три даймё подняли руки с раскрытыми ладонями. К ним присоединился Ульрих. Владор встретился взглядом с дивана и медленно поднял ладонь. Она презрительно фыркнула и отвернулась. — Знала когда-то одного благородного человека. Девана сплюнула. «Был, да сплыл!» Она развернулась и вышла из палатки.